Большую часть отряда, теперь заодно с ним друзей окликали другие голоса. «Ванюшка, здесь японцы веселые, добрые!» Макаренко слышал и призывы своих матросов. «Архип, не бойся! Архип, иди к нам!» Потом над поляной недавнего боя нависла вязкая гнетущая тишина, и Архип сел под кустом, жадно поедая сочные ягоды малины. Из кустов выполз к нему пожилой дружинник. Ты чего? сначала испугался Архип, а я не поверил. Остался. Я тоже. Ты из каких будешь? Я-то, мы Тамбовские, по убийству? За воровство? Али, как иначе, Не, -е -е, я из аграрников, поселенец. Выходит, по науке на Сахалин закатился. Дальше они пошли вдвоем, шли двенадцать верст лесом, пока не выбрались на луговину с грудами мертвецов. Это были дружинники. Среди них Макаренко обнаружил и своих матросов, голоса которых еще звучали в его ушах. «Архип, не бойся! Архип, иди к нам!» Позже он вспоминал. У всех на глазах убитых Из тряпок были сделаны повязки, а одежда и тела порезаны и сколоты японскими штыками. Случайно наткнулись и на тело капитана Таирова, который лежал несколько в стороне от других, изрубленный на куски, а рядом с ним валялся обезглавленный труп прапорщика Хныкина. «Мы с моим спутником горько, горько плакали над телами». «Дружины, переставшие существовать!» «Уйдем от сели!» — звал матроса-аграрник. Питаясь ягодами и рыбой, которую ловили в найбе руками, как первобытные дикари, они шли две недели подряд, но в селе Отрадно уже были японцы. Пришлось миновать село и углубиться в тайгу, где им встретилась убогонькая деревенька. Ну, радовались. Здесь-то японца нету. Староста сказал, что японцы у них уже побывали. Пять русских, в том числе и фельдшер, обессиленные голодом, пришли и сдались с японцем, а те преспокойно связали им руки, завязали глаза и, выведя их к реке, также спокойно перекололи всех пятерых. Трупы бедняк и теперь валяются в яме. «Можете оставаться», — закончил рассказ староста. «Я останусь», — решил аграрник. «А я буду искать своих», — ответил архип. Через несколько дней к бивуаку отряда Быкова выбрался из тайги не человек, а какое-то звероподобное существо. Это был архип Макаренко, Зарусший седой бородищей, Весь облепленный комарьем, Укусов которых он уже не замечал. «Все погибли», — сказал он. «Один я остался. А больше никого. Так примите меня, люди добрые, сироту». Кажется, он повредился в уме. Его преследовали кошмары, Он часто замирал с открытым ртом, прислушиваясь, как из чищоб Сахалина. Его подзывают к себе голоса мертвецов. Архип, не бойся. Архип, иди к нам. Всю ночь из села Отрадно слышали с песни. — Кто это поет? — спросила Анита. — А тебе нравится? — Да. Красивый мотив. Это поют японские солдаты. Они всегда поют перед дальним походом, когда получают много саке. Подождем их здесь. Все равно этой тропы к онору самураям не избежать. А что мы сделаем, когда их увидим? Пересчитаем офицеров, чтобы по их числу иметь представление о количестве солдат. Узнаем, сколько телег... Есть ли пушки, куда они шагают, — пояснил Полынов. Они провели всю ночь на земле, накрытые арестантским бушлатом, а на рассвете Полынов продернул затвор франкотки, досылая первый патрон до места. — Анита, проснись, все соке уже выпито, все красивые песни отзвучали, а нам пора споем свою песню. Надеюсь, что ее мотив ты запомнишь на всю жизнь. Укрывшись в чаще леса близ дороги, они дождались приближения батальона японцев. Впереди бежали собаки Айнов, за ними сытые австралийские кони влекли телегу, за которой бодро шагали солдаты, пригнувшиеся от тяжести походных ранцев. Полынов Выставил из кустов дуло винтовки. Вот он, подлец! Наконец-то он мне попался. Кто? Обалмасов, а, а с ним на телеге Кумеда. Но Балмасов-то русский. К сожалению, да. Продажная тварь. Однажды он заставил меня снять перед ним шапку, а я сниму ему голову. «Так стреляй! Че медлишь?» торопила его Анита. Я могу сделать лишь один выстрел. — Почему только один? — шепотом спросила Анита. — Вон же рядом с Абалмасовым болтает ногами японский офицер. — Второго выстрела нам не дано, — ответил Полынов. — Ибо за первым же выстрелом нас станут разрывать собаки. Анита затаила дыхание. Мушка Полыновской Франкотки долго блуждала Между Такаси Кумедой И Жоржем Абалмасовым Кому из них Подарить пулю Но отвращение К сытому предателю Пересилило Ненависть к врагу И Полынов уверился в выборе цели Один Нобель в боку, А Сахалинскому Не бывать Гляну выстрел. А Балмасов кулем свалился с телеги. «Бежим!» — крикнула Анита, и, выхватив револьвер, перестреляла японских собак, которые с разгневанным лаем и рычанием уже кинулись вслед за ними. «Только не отставай!» — звал ее Полынов. Скоро они вернулись в отряд и не с пустыми руками. Полынов тащил на загривке английский пулемет Анита же ехала верхом на лохматой маньчжурской лошади. Девушка не удержалась, чтобы не похвастать Быкову своим трофеем. «Как собака! Кусок хлеба брошу, на лету хватает!» Она со смехом показала горбушку, и лошадь, радостно заржав, оскалила зубы, готовая схватить хлеб. Полынов доложил Быкову, что батальон «Самураев» выдвигается к Онору, чтобы перехватить отряд капитана Сомова на подходе. «Вы уверены, что Сомов выдержит этот удар?» «Боюсь, что Володя не выдержит». «Но где ж корней земляков?» — воскликнул Быков. «Почему не возвращается?» «Если бы моя встреча со Слепиковским состоялась, наши отряды, объединившись...» еще могли бы спасти Александровск.